Глава 2. Подумав и пообщавшись с «Синим», я пришёл к выводу. Атаковать базу пехоты врага и поселение колонистов мы снова будем автоматическими устройствами. Миномётами, автоматическими пулемётами, ракетными установками. прикрывая всё это автоматическими ПВО и минами. Просто используя наше стрелковое оружие, мы способны сделать только пук, а не атаку на врага. Нас слишком мало для прямой атаки. «Сначала мы с эскином разметили позиции для расположения ударных средств. После определили подходящее расположение для средств прикрытия. Потом разметили расположение минных полей. Определившись с требуемым временем на организацию атаки, я снова поскучнел. Минимум неделя на всё. Снова ударный труд ради пары часов боя. Причём боя бесконтактного. Мне бы радоваться этому, мы не подвергаемся опасности». Но минная война меня уже достала. Снова я ощутил, что мне недостает простого боя, где противник рядом с тобой, простой меч против его оружия. Или моя простая трансформа против врага с его оружием. Но это мои тараканы в голове. Хотя трансформу необходимо проверить в бою. К сожалению, поработав с бурсой над доспехами, мы пришли к выводу, что под трансформу они не подходят категорически. Что, в общем, и следовало ожидать. В большинстве своём бойцы гвардии в тяжёлой пехоте либо вообще обходились без доспехов, либо имели второй комплект. Распланировав свои действия, я посвятил своих бойцов в план. Ожидал, что они возмутятся моим предложением атаковать простых колонистов. Но они это восприняли как само собой разумеющееся. Для них рабочая скотина врага была вполне приемлемой целью. Но если это так для эрмитов, почему я должен относиться к этому по-другому? В конце концов, враг, пришедший на нашу землю, и для меня нашу, я уже стал ее так воспринимать, может быть одет в любую форму. В синюю спецподразделений, в серую пехотную или черную трудовых подразделений. Тем более, что там нет стариков, детей и женщин. Здоровые мужики, по каким-то причинам не призванные в армию. И, кстати, обязанные взять в руки оружие при необходимости. Те же армейцы, только из трудовых батальонов. И уничтожать мы их будем так же, как обычных солдат. Разобравшись с планированием, мы приступили к притворению в жизнь плана атаки на базу. Плюнув на возраст, я привлёк к операции всех бойцов нашей группы. Вплоть до мокрого носа. Как иногда подразнивали Юма. Единственное существо женского пола среди нас. Условно женского пола. До женщины ей ещё расти и расти. Но таскать на своём байке узлы автоматических орудий она может ничуть не хуже, чем взрослые особи противоположного пола. Кстати, эти взрослые особи иногда вели себя более глупо, чем эта десятилетняя девочка, которая впору играть с плюшевыми медвежатами и в самом крайнем случае носить на себе шлем с кошачьими ушками, которые я видел на вывеске в городке байкеров. При случае стоит туда заглянуть и найти ей такой. Девочка будет счастлива. Уверен на 100%. Но ну, пока ей придется возить на своем байке узлы автоматических минометов и помогать при сборке оружия, там где не требуется сила, где нужно просто соединять один разъем с другим. Постепенно, в десятером, мы перетащили из убежища нужные для атаки на базу устройства. Собрали их в действующие механизмы, обустроили их, засеяв подходы минами. и даже сообщили командованию СОП, что планируем делать. Командование одобрило наши действия, так как другие отряды тоже планировали подобные операции. Единственное, они предложили отложить начало на два дня, чтобы все выступили одним фронтом, и имперцы не смогли подготовиться к нашей атаке. Эти два дня мы потратили на дополнительное минирование подходов к нашим автоматам, И размещение дополнительных атакующих средств. Много? Немало. Утром, в неприятный дождливый день, сезон уже начинался. Прошла общая команда на атаку. Естественно, первыми начали бой наши минометы. Мины с хлопками вышибных зарядов и противным визжанием устремились к казармам пехоты и общежитиям трудовиков. В расположении началась суматоха или даже паника – Никто не понимал, что происходит. Смерть валится им на головы, а офицеры ничего не могут сказать. Внятных команд просто не следовало. Автоматические минометы отстреляли первую часть своего боезапаса. Командиры имперцев понемногу начали приводить в порядок свои силы и строить подчиненных на плацу. Колонистов тоже построили. Ведь ими командовали те же офицеры, что и серыми. В этот момент по выстроившимся на плацу врагам ударила вторая серия мин. На мой взгляд, и она нанесла даже больший урон, чем первая. Ряды врагов снова расстроились, а тем временем с визгом мины продолжили падать на конверетов. Штаб части вызывал помощь, просил о привлечении элитных частей, которые умели бороться с подобными атаками. Ему отвечали, что атаковали не только его и пока придется обходиться наличными средствами. То есть атаковать огневые точки врага силами пехоты, которая находилась в его распоряжении. Прекрасный вариант для нас. Серые части выдвинулись к местам расположения минометов, которые уже расстреляли свой боезапас. Естественно, нарвались на мины, которыми мы их прикрывали. Это внесло дополнительную неразбериху в их действия. Однако имперские офицеры были приучены всегда и точно и четко исполнять команды вышестоящих штабов. Мины мешают продвигаться к цели. Пусть впереди пойдут колонисты, ценность которых даже меньше ценности серой пехоты. И их погнали на разминирование своими телами. Тем пришлось это делать, так как стоимость отказа – аутарь. Вслед за отрядами трудовой армии шли пехотинцы. И когда они достигли нужного рубежа, по первым и вторым ударили тяжелые автоматические пулеметы. Колонистов, используемых в качестве передовых сил, порвало в клочья. Хоронить даже при желании было нечего. Одни ошметки. Серым, которые шли за ними, досталось не меньше. Тяжелые пулеметные пули пробивали строй конкретов на вылет, практически не снижая скорости. Имперским войскам пришлось залечь и ползком уходить из зоны обстрела. После этого командующий базы отправил еще одно истерическое сообщение в штаб. А что он мог сделать, если аналогичная ситуация сложилась еще на нескольких десятках баз? От него потребовали, несмотря на потери, атаковать огневые точки врага. И командиру базы пришлось отправлять под огонь пулеметов волнами одно подразделение за другим. Это было еще тем зрелищем. Даже нам, привыкшим за эти полгода крови и смерти, было не по себе. Видеть, как командиры гонят пехотинцев как стадо на убой, а те безропотно идут на смерть. Тяжелая картина. В итоге наши пулеметы расстреляли свой боезапас. Минные поля были разминированы самым варварским способом – атакующими солдатами. Потери врага были ужасающими. Но в итоге их ждали всего-навсего автоматические пулеметы, минометы, зенитные установки, которые сегодня не дождались своих целей. Имперское командование не стало тратить важный ресурс на уничтожение наших железных друзей. Естественно, при попытке демонтировать автоматические установки они самоподрывались, так что имперцы не получили даже символического вознаграждения за свои усилия. Думаю, в следующий раз они плюнут на наши установки, рассосутся по щелям, переживая минометный налет, а в их сторону даже не станут выдвигаться, себе дороже. Да и не факт, что этот следующий раз наступит. Нам придется придумывать новые способы нанести им урон. Пока мне в голову ничего не приходило, но что-то придется выдумать. После скоординированной атаки на базы пехоты и колонистов мы на недельку снизили свою активность, так как воздушные разведчики активность резко подняли. Кое-где флайеры влетали в зону действия разбросанных нами зенитных автоматов, и те их ссаживали с неба. Но это было нечасто. Правда, каждый раз вызывало дополнительный всплеск активности. Прилетали аэрокосмические истребители, уничтожали активировавшийся автомат, Высылались солдаты для прочесывания места его расположения. Иногда подрывались на минах. Потом имперцы перестали высылать поисковые группы. До них дошло, что искать там людей бессмысленно. Постепенно активность воздушной разведки стала сходить на нет. Если за нами и следят глаза с орбиты, вряд ли они могли заметить что-то лишнее – Даже в моменты наших активных операций мы старались не высовываться из-под москрывавшего наше передвижение леса. Мы провели это время, не высовывая носа из нашей базы. Наверху было холодно, мокро и противно. Сезон дождей. Если дождь и прекращался, то на пару-тройку часов. Плюс ветер. Не самая приятная погода. Даже если ты в комбезе, влага всегда найдёт щёлочку, чтобы просочиться и испортить удовольствие от прогулки по осеннему лесу. Единственное, что меня радовало – сезон дождей здесь недолг, около месяца. Потом начинается местная ветреная и практически бесснежная зима месяца на полтора. А уже за ней весна, оживление природы, птички, поющие в ветвях и прочие радости жизни. Хорошо ещё то, что леса этой климатической зоны не теряли листву на зиму. Можно партизанить. Хотя, с другой стороны, можно было бы сделать и перерыв. Не то чтобы мы сильно перетрудились, но определённое напряжение накопилось. Пока мы зависли на базе, мои подчинённые гоняли пополнение и наших детей полка. Я общался с Синим и руководством. Анализировал чужие операции. Размышлял, какие пакости можно еще устроить имперцам. Иногда вылезал на поверхность подышать свежим воздухом. Подумать. Речушка, на которую выходил используемый нами вход на базу, вышла из берегов, полностью залила галичный пляж. И вода плескалась прямо у входа, едва не заливая колеса наших байков. Не слишком хорошая погода для хранения техники под открытым небом. Нет, дожди на них не изливали свои струи, Но морозь покрывала их полностью. Хотя бойцы уверили меня, что заржаветь там нечему. Всё, что можно, сделано из материалов, не поддающихся коррозии. Погода плохо влияла на всех нас. Сидя под землёй, в тепле и при искусственном освещении, мы не должны были ощущать её воздействие, но каким-то образом чувствовали. Помогали физическая активность, работа и просмотр фильмов из собрания базы. На этот раз бойцы не зацикливались на фильмах о красотах Поливерсума, смотрели комедии и, как ни странно, мультики. Сначала наши воспитанники заподозрили нас в том, что мы намекаем таким образом на их возраст. Но мы не обращали на это внимания. Хотелось отдыха, передышки. А мультфильмы только на первый взгляд детский жанр. Там много намёков таких, которые ребёнок не поймёт, а взрослый посмеётся. Отдых. И никаких новых идей. Джен тоже не помогал. Говорил, что я сам должен думать и принимать ответственность за свои решения. Иначе из меня никогда не вырастет толковый командир. По-моему, он тоже находился в бесплодном поиске. Начальству тоже было сложно постоянно изобретать что-то новое. Последняя атака на базы конгеретов удалась. Потери врага оценить было сложно, но по прикидкам и скинов... Они составляли до полумиллиона солдат и колонистов. Только на базе, которую атаковали мы, потери врага составляли порядка 15 тысяч. Возможно, и скины и преуменьшили эффективность атаки СОП. Может быть. Наблюдать со спутника за действиями имперцев в нашем регионе было невозможно. Сплошная облачность не позволяла разглядеть ничего внизу. Но наблюдая за другими регионами, Я представил себе приблизительную картину того, что делали имперцы. Уцелевшие трудовики работали, пытаясь реанимировать промышленность Тирма. Пехота их охраняла, хотя иногда их охрана больше походила на действия конвоя. Спецподразделения растворились в море привезенных на планету обычных частей. Чем занимались они, трудно сказать. Наблюдая за действием врага в более высоких широтах, где уже наступила зима, Я с удивлением обнаружил, что солдаты и рабочих привезли на планету без тёплой одежды. Совсем. Ближе к полярному кругу можно было наблюдать множество просто замёрзших имперцев. Выставили караул, пришли со сменой, а там уже замёрзшие трупы. Видимо, ещё более частыми были обморожения, после которых живая сила врага превращалась в обузу, в мясо для алтарей. Кое-где простые солдаты и рабочие начали возмущаться – отказываясь выходить на мороз, понимая, чем это грозит им. Офицеры старались бороться с этим. Кое-где даже расстреливали возмущавшихся. В других местах, если это было возможно, устраивали экспедиции в ближайшие поселения в поисках теплой одежды. Имперские силы на севере континента превратились в оборванцев, закутанных в тряпье. Или в мародеров, одетых кто во что горазд. Похоже, Мороз неплохо действовал против врага на нас, быстро уничтожая врагов или превращая их в банды, без намёка на дисциплину. Кроме Мороза, за имперцев взялся ещё один противник – Голод. Командование сил вторжения не озаботилось достаточным количеством припасов. Наверное, они ожидали захватить их на планете и захватили. Но проблемы с логистикой. Где-то продовольствия было много. а где-то только небольшие запасы в магазинах. Пока работала планетарная система распределения и торговли, всё было хорошо, торговцы заказывали нужные товары, транспортные компании их развозили. А когда всё рухнуло, и те торговцы с транспортниками были убиты, нужно строить свою систему распределения продуктов, к чему имперцы были совсем не готовы. Кое-где они дошли до каннибализма, Со спутников можно было разглядеть, как по ночам к местам, где складировались трупы замёрзших или погибших от голода, пробирались люди, замотанные в тряпьё, и разделывали их. Таким образом, у нас наметились новые цели – продовольственные склады. Посмотрев в синем нашу оперативную зону, я ничего подходящего не нашёл. Особенно если учитывать то, что нам бы стоило действовать значительно севернее нашей базы. С этими мыслями я решил пообщаться с командиром. Тот сказал, что идея хорошая и уже посетила многие светлые умы. Перебазироваться севернее нам не стоит, там есть кому поработать. А вот уничтожить склад стратегического резерва западнее от нас в 400 километрах – самое то. Тем более, что он находится в лесной зоне, в которой мы привыкли работать. Так что действуйте! Я обрадовал этим своих орлов и одну маленькую орлицу, которая мало кушала и поэтому не успела вырасти, чем её глубоко уязвил. Но мне нужно было поднять настроение остальной части команды, так что пришлось над орлицей слегка пошутить. Тем более, что после этого я пообещал, что после операции обязательно раздобуду ей шлем с кошачьими ушками. Видел я такой в магазине, где мы амуницию для байкеров брали. Придётся туда смотаться. Прикинув размеры хранилища продовольствия и наши возможности, понял, что нужно делать промежуточную стоянку. Нужно вести с собой массу взрывчатки, термитные заряды, разнообразные любимые мною мины. Прикинув необходимый объём перевозок, понял, что до промежуточного лагеря нужно летать дважды. Сначала забросили самое необходимое – боеприпасы, палатки. Мы же не хотим мёрзнуть, не спать и терять эффективность в атаке. Часть зарядов. На месте оставили Бурсу с приказом приготовить палатки к использованию. Затем смотались за подрывными и термическими зарядами, минами, автоматическими зенитками и пулемётами. Решили обойтись без миномётов. По моим прикидкам, они здесь лишние. Сначала вырежем охранение склада, затем его заминируем и отправимся домой». Такой вот нехитрый план. Выйдя на позицию для наблюдения, понял, что ждет нас крепкий орешек. Во-первых, имперцы в охранение выставили элиту. Противник сложный, но не слишком. Справимся. Во-вторых, к складу постоянно прибывали под погрузку грузовики. И по моим наблюдениям, этот процесс не прекращался и ночью. Нужно как-то с этим разобраться, не привлекая особого внимания. Прервать поток машин на время нашего уничтожения охраны и минирования склада. Следовательно, нужно устроить проблемы на трассе. Банальное, не особо плотное минирование. Просто забить трассу поврежденными грузовиками. При этом не привлекая большого внимания к складу. Придется еще раз слетать к синему. Чтобы он снова сделал нам устройство, которое сможет обмануть связистов империи. Выдавая ответы, что на складе всё хорошо, охрана бдит, а минирование на трассе эрмиты устроили от безнадёжности. На склад проникнуть не могут. Вот хоть так решили нам помешать. Тревожная группа на поиски врага уже отправлена. Следующей ночью решил провести операцию. Отличием от других было то, что я пошёл к охране в трансформе. Своих бойцов я уже приучил к своей второй ипостаси. Пока это их смущало, видеть такую образину, но уже не слишком. Зато плюсов было много. В ней я теперь после множества тренировок очень ловок и быстр. Она не мешает мне применять магию. И огнестрельное оружие мне должно, по моим соображениям, причинять гораздо меньший ущерб. В общем, начали. Сначала наши снайперы сняли караулы, которые располагались на открытой местности. Потом я ворвался внутрь охраняемого пространства, орудуя когтями и перемещаясь по крышам зданий или прыгая по обезьяне от стены к стене, цепляясь за них когтями. Описывать свои действия я не буду. Это было довольно неприятное зрелище. Зверь, наделенный умом и обученный воевать. Очень быстрый, ловкий и смертоносный. Имперской элите ничего не светило, а я опробовал свою трансформу в бою. После этого я занялся караульным помещением, благо в двери мог пройти. Удар лапой и дежурный на проходной лежит в луже крови. Бодрствующая смена? Несколько взмахов лап и смена мертвая. Спящая смена успела проснуться, но даже не успела натянуть форму. Проблемой было помещение штаба. «В трансформе я слишком неуклюжий, а радиотехнику нам нужно сохранить». Тут всё решили мои бойцы, бросив в помещение шашку с раздражающим газом. Гадость страшная. Находиться в задымлённом этим реагентом помещении невозможно, даже зная, что за его пределами тебя ждёт смерть. В общем, как тараканы они полезли из штабного помещения, и как тараканов их уничтожили мои бойцы». Сохраны охраной было покончено. Я скинул боевую шкуру и надел форму. Конечно, обретение полноценной трансформы – радость великая, но постоянно одеваться-раздеваться – вечно нам всё не нравится. То отсутствие боевой шкуры, а теперь то, что нельзя в ней форму носить. Зажрался ты, Вик! Уничтожив охрану, а это более трёхсот человек, мы разбежались по территории склада, минируя его. Где ставят разрывные заряды, а где зажигательные. Много пришлось разлить специальной жидкости. Химия жуткая, но горит даже под водой. Тем временем коробочка синего информировала командование, что всё здесь хорошо. Служба несётся и враг не пройдёт. В процессе выяснилось, что зарядов нужно больше. Но у нас с собой было. Привезли дополнительные. Кроме того, использовали горючее для техники, которое в небольших количествах завезли имперцы. Хотелось заложить заряды так, чтобы прилетела имперская проверка разбираться, что и как произошло, и накрыть склад вместе с ней. Но, увы, не успеет разгореться. А нам необходимо в первую очередь сжечь максимум продуктов. А вражеские проверки – делать десятое. С чувством выполненного долга мы добрались до своих байков, отлетели на пару километров, и Кацци, один из наших рекрутов, выигравший в каком-то мелочном пари, нажал на кнопку подрыва. Над хранилищем стратегических запасов дымный султан разрывов. Загорелись термитные заряды, расплескав жидкий огонь по залежам продуктов. Но в первые минуты они не так зрелищны. Вот спустя некоторое время, когда пожар разойдется, «Будет совсем другое дело!» «Но нас тут уже не будет!» «Мы своё дело сделали!» «И хорошо сделали!» Прибыв во временный лагерь, мы прикинули, а стоит ли здесь оставаться? Вроде выбрали всё, что могли. Палатки и бытовые прибамбасы особо не нужны. Найдут лагерь, да и пусть. Раскидаем мины рядов, что остались. Пусть обследуют наше покинутое гнездо. «Нам не жалко!» «Мин хватит на всех!» А нам хочется домой. Пусть и придётся для этого ещё несколько часов провести на байках. Жаль, только не хватило бойцов. Могли бы ещё и на дороге к хранилищу устроить врагам весёлую жизнь. Хотя нет, мы специалисты по весёлой смерти. Домой на базу прибыли к четырем утра. Хотя утром и не пахло. Зима на носу. Сезон дождей завершается. Я завалился спать, даже не приняв душ. Хотя стоило бы. трансформе, я весь измазался в крови и прочем. Но сил не было. Утром полез смотреть сводку действий сил СО. Нашей операции там даже не было. Попытался выйти на командира, но мне ответил Тарас. «Все нормально, просто наши действия еще не вошли в сводку. Пока неизвестно, какой ущерб мы нанесли. Склады все еще горят. И их пытаются потушить, регулярно натыкаясь на ваши мины». В общем, всё хорошо, ждите реакции штаба. Подумав, я решил ждать реакции лёжа и во сне. Как-то этот рейд вымотал меня. А теперь снова можно отдохнуть, переждать всплеск активности вражеской авиаразведки. Мы своё дело сделали, можно отдохнуть. «Ты считаешь, что можешь отдохнуть?» В мой сон ворвался подавляющий голос черепа. «Я думаю, ты ошибаешься». Если бы я слышал этот голос ушами, то, наверное, оглох бы. Он гудел, как будто я попал внутрь колокола, по которому ударили кузнечным молотом. Глупо убивать простых солдат. Даже жрецов убивать бессмысленно. Нужно уничтожать алтари. Я готов, но не знаю, где они. Да и не знаю, как. Слышал, что алтарь простым оружием не уничтожить. Глупости. Со старым придется повозиться, но откуда здесь старые алтари? А по поводу не знаю. Смотри. Перед моими глазами раскинулась карта обоих полушарий планеты. Сначала как две половинки глобуса, а затем подстроившись под привычное мне восприятие в виде плоской проекции. Но как я буду уничтожать алтари под водой? Значительная часть их располагалась в морях, озерах и океанах. «А, это я старую карту наложил, ту, которая была раньше. Неважно, вот смотри сегодняшнюю». «Ясно. Буду уничтожать. Только что командованию скажу». «Но наплетёшь им что-нибудь, что твои командиры из хаоса на тебя вышли и приказали алтари уничтожить. Мол, так наибольший урон конгилетам нанесёшь. Последняя, кстати, чистая правда». «А я, проснувшись, её не забуду». Не забудешь. Я ее так тебе в мозгах выжгу. Никогда не забудешь. <смех> <смех> <смех> ну давай. Спи, отдыхай. Поработать придется много и серьезно. Отработаешь мои подарки. Мне показалось, что я проснулся сразу после нашей беседы. А может так оно и было. Весь в поту, в состоянии крайней тревоги. Вызвал на экран карту планеты, и в памяти крайне четко всплыли красные оспины алтарей. Я видел их. Они накладывались на карту, как некий второй слой реальности. Чем ярче красная точка, тем мощнее алтарь. Больше жертв принял. И в у меня есть пяток. Придется мне складывать на время свое командорство. Думаю, назначу чачу временно исполняющим. Придется заняться... алтарями. Череп дядька серьезный. Если решил, что для победы это более важное дело, значит так оно и есть. Вызвал Чачу. Объяснил ему ситуацию. Дескать, на меня вышли мои командиры из хаоса, приказали уничтожать алтари. Что для победы это не менее важно, чем уничтожать живую силу, технику и склады. Пока этим займусь сам, а вам нужно действовать как раньше. Минирование дорог, «На склады пока не лезьте, слишком серьёзное дело. И ещё дней пять не высовывайтесь, есть возможность спалиться. Я уезжаю ненадолго и дней на десять разведать обстановку вокруг алтарей, прикинуть, как их атаковать. Сам на рожон не полезу, так что ждите, через полторы недели буду». Собрал необходимые, на мой взгляд, вещи, оружие, автоматы по лазму, боеприпасы, естественно мины и взрывчатку. Пару выстрелов, ПЗРК, продукты, спальник, хозяйственные мелочи. Запас топлива. На всякий случай, чтобы не рыскать на последних каплях в поисках заправки. Насос. Не хочется изгаляться, добывая топливо из подземных танков на обесточенных заправочных станциях. Пару запасных комбизов. Вдруг придётся срочно накидывать шкуру и основной изорву. Доспех. Пригодится. Вроде всё. Пока собирался, народ смотрел на меня молча, как на бойца, уходящего на смерть. Хотелось им сказать. «Люди, одумайтесь, вы все сошли с ума. Но не полезу я в мышеловку. Не буду излишне рисковать собой». «А если там будут толпы жрецов?» Спросила Юма, шмыгнув носом. «Вернусь назад. Будем думать, как с ними справиться без лишнего риска. Я вас в рискованной операции не водил. Что ж я, сам полезу на смерть». Нет у меня задания непременно уничтожить алтарь именно сейчас. Осторожно, по возможности. Можем уничтожить? Делаем. Не можем? Ищем более простые способы нанести урон врагу. Но алтари – приоритете. А почему тогда один едешь? Спросил Шаран. Думает самый хитрый. Только у меня чутье на магию и прочие штучки развиты. Самому нужно разобраться, что к чему. Рекомендация штаба. В общем, полчаса такого дурного разговора я вытерпел, после чего сел на свой байк и быстро свалил, оставив последние указания. Хотя прямо так сразу не собирался, думал еще поужинать, но увольте. Ужинать в такой атмосфере, когда все тебя уже похоронили. А я мчался под пологом деревьев, под моросящим дождем. Вдыхая сырой, но свежий воздух, свободный от траурных физиономий своих бойцов. Вроде как и оставил их без командирского присмотра, но дал конкретные рекомендации. Да и связаться могу с ними в любой момент. Но связь со мной обрублена. Не хочу, чтобы в самый неудобный момент запищал зуммер, и мне сообщили «Командир, мы справили нужду». К первому алтарю я добрался еще затемно, оставил байк под раскидистым деревом и осторожно на своих двоих выдвинулся к объекту. Зря я так хранился. На вытоптанной поляне, где уже начала прорастать трава, стоял каменный прямоугольник, метра три в длину и полтора в ширину. К этой поляне вел путь, где тоже уже начала прорастать трава. В стороне был выкопан ров, куда скидывали останки жертв. Оттуда невыносимо смердело. Общую могилу никто и не подумал зарывать. И никаких жрецов. Даже никакого поста у алтаря. Темные как-то странно относились к своим местам жертвоприношений. Сделали свое дело, а дальше хоть трава не расти. Хотя она-то как раз и растет. От алтаря исходили неприятные эманации, Боль, смерть, насилие. Полный набор самых отвратительных ощущений. «Видимо, этот временный алтарь никому не нужен. Принесли жертвы из ближайшего городка и забыли. Но божество его не сбросило со счетов. Даже на этой временке зиждется его могущество. И я должен его уничтожить». Взял стандартный подрывной заряд, подкопал каменную плиту лопаткой сбоку, заложил, нажал на кнопку. Алтарь не разнесло в куски. Он треснул, развалившись на несколько частей. Только с места подрыва образовалась Щербина, выбитая брезантной взрывчаткой. Вроде все просто, но дышать на поляне стало гораздо легче. Не может быть, чтобы и дальше все было так легко. В это слабо верится. Отъехав на 20 километров от места диверсии, я остановился на ночлег и удивительно хорошо отдохнул. Мало того, что меня никто не беспокоил, в теле было такое ощущение бодрости, которое давно не испытывал. Или просто это заимствованная бодрость от уничтожения алтаря. Сообщил своим об успехах. В ответах почувствовал нотку совсем других чувств, не похоронных. «Ты поехал развлекаться с алтарями имперцев, а нас с собой не взял, а мы тут мины раскидываем». «Вот как меняются настроения, блин». Успокоил их своими предположениями, что далеко не везде все пойдет просто. При необходимости буду их привлекать. Следующий алтарь в 45 километрах от первого удалось подорвать столь же просто, как и первый. Меня это несколько удивляло и напрягало. Но не может быть, что все будет так просто. К третьему я подкрадывался, как зверь к добыче. И снова ничего». Только на четвертом конгиреты начали предпринимать меры. Да и я свалял дурака. Тупо уничтожать их один за другим, двигаясь по кратчайшему расстоянию – дурная идея. Что-то у меня в мозгах перемкнуло. Вроде и чувствую опасность, но действую при этом совершенно неразумно. У алтаря была засада, довольно примитивная и состоящая из обычных пехотинцев, которых я почувствовал издалека. так как они мне никакой угрозы не несли, решил все же подорвать и это место жертвоприношений. Выбрав удобную позицию, перещелкал из штурмовой винтовки врагов, шустро заложил стандартный заряд, отбежал к байку, нажал на кнопку. Радиовзрыватель инициировал взрывчатку и, не оглядываясь на дело рук своих, вскочил в седло и умчался на 30 километров в сторону. от своего предыдущего маршрута. Хватит валять дурака. Нужно атаковать алтари в разных местах и без видимой системы. Иначе меня быстро вычислят и завалят. И еще, если я один буду этим заниматься, а алтарей несколько десятков тысяч по планете, меня все равно рано или поздно найдут. Ложась спать, настроился на контакт с Черепом. И он ответил. Сновидение было странным. никаких зрительных образов только голоса в темноте мой в котором я объясняю что алтарей десятки тысяч и многие даже на другом континенте до которого я никак не доберусь и голос черепа снисходительно объясняющий ситуацию все просто лично тебе нужно сейчас уничтожить 11 камней это приведет к снижению связанности на одну единицу Это нужно сделать лично тебе, никого не привлекая. Причем не нужно стремиться уничтожать самые значимые. Или в одном районе. Любые. Где угодно. Это просто часть твоего роста. Это позволяет создать канал с духами. По-другому не могу объяснить. В общем, это важно для тебя. И наносит вред твоим врагам больше, чем просто их убийство. Потом стоит сообщить твоему командованию... что нужно уничтожать по возможности алтари. Что это приближает открытие портала на Ирме. Скажи, что вспомнил о таком способе борьбы с темными божествами. Неважно, тебе все равно поверят. Те, кто будут участвовать в уничтожении мест, где приносили жертву, будут ощущать, как им становится легче дышать. Это лучшее доказательство твоей правоты. А дальше что? А дальше продолжай свою борьбу с империей и уничтожай по возможности алтари. После того, как ты уничтожишь первые одиннадцать, дальнейшее, даже сделанное с помощью других, даже не твоими руками, будет вносить своё воздействие на тебя. Но первый круг только своими руками. Проснувшись утром, я решил, что буду делать в ближайшие пару дней. Сначала перемещаюсь на 110 километров северо-восточнее. Там рядом четыре алтаря. И, скорее всего, без охраны. Уничтожаю их. Потом строго на запад 230 километров. Еще три места жертвоприношений. Снова должны быть пустыми. Подрываю их. И на базу. Череп сказал 11, значит 11. Когда отдают такие туманные объяснения... Но четкие инструкции – за этим что-то кроется, пока мне непонятны. Но пренебрегать инструкциями не стоит. С жертвенниками я справился за три дня. Уничтожив одиннадцатый, ничего особенного не ощутил, кроме облегчения. Мотаться по мокрым лесам при температуре близкой к нулю откровенно надоело. Хочется в тепло принять ванну и общение. Надоела живая и такая мокрая природа.